Джулия позвонила кое-кому, пригласила на конец недели Дэна Рантов, Чарльза Тэмерли. Тот гостил в Хенли у сэра Мэйхю Брейнстона, министра финансов. Он принял приглашение приехать и пообещал привести сэра Мэйхю с собой. Чтобы их развлечь, Джулия знала, что аристократы вовсе не интересуются друг другом, когда окунаются, как они воображают, в богему.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 На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания, а Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвидя свое торжество, Джулия смогла стойко перенести оставшиеся дни. Она почти не видела Тома и Роджера, а когда у нее бывали утренние спектакли, не видела их совсем.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 Слуги тоже уже легли, и они сами себя обслуживали. Джулия заметила, как Том старается, чтобы у Денорантов было все, что им нужно, с какой готовностью вскакивает, чтобы ему служить. Его вежливость казалась чуть ли не назойливой. Денаранты были скромной молодой парой, Им и в голову не приходило, что их титул может иметь хоть какое-то значение, и Джордж Денноранд порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и протянул ему чистую для следующего блюда. «Думаю, завтра Роджеру не с кем будет играть в гольф», — сказала себе Джулия. Они просидели за разговорами до трех часов, и Джулия заметила, что когда Том желал ей спокойной ночи, глаза его сияли, но